«Эпилог. Зуб, мы на месте, слышишь, нет?» «Слышу, жди!» Прозвучавшее в чате сообщение прервало медитацию. Последняя пауза для передышки закончилась. Предстоял очередной бросок на угад, чтобы не отставать от несущихся вскач событий. Ветхая кровать заскрипела, грозя развалиться. Отложив молчаливую подругу на прикроватный табурет и разогнав ладонью плававшие перед лицом густые клубы дыма, Я нехотя поднялся на ноги и принялся одеваться. Сапоги, плотная стеганая куртка, штаны, меховая накидка. Все новое, презентованное трудягами Коби. Облачался без спешки, затягивая шнуровку на груди и рукавах, застегивая пояс и проверяя амуницию. Не хотелось что-нибудь забыть, ведь больше сюда не вернусь. Очень на это надеюсь. Когда-то на этой кровати почивал Феникс Крик, а сейчас... Она помогла мне усвоить очки характеристик с максимальным комфортом. Все равно больше часа заняться было нечем, пока весь народ стекался к порталу из всех трех крепостей — Мадагоста, Белиства и Кандаури. Вернее, будет сказать, народы — Коби, Ракшасы, Диониситы, их самки и детеныши. Да, я не оговорился, никто из изгоев их не видел, а оказалось, что все это время они существовали — в расположенных под крепостями и тщательно охраняемых родовых пещерах. Семьи. Прямо как в обычной жизни. Этот мир не так прост, как могло показаться. Теперь я знал, что в том броске смертников, который очистил серпантин от демонов, принимали участие не только элитные воины диониситов. Самые опытные были на острии атаки. Но половина из коня людей оказалась юнцами, обвешанными доспехами взрослых. «Крайние обстоятельства потребовали крайних мер. Заняли круговую оборону», — продолжал доклад Жальник. «Все танки по внешнему ряду, дамагеры за ними. Гражданах с детишками разместили вплотную к порталу, уйдут первыми. Если все пойдет наперекосяк. Если нет, первым отправится боевой рейд. Никто же не знает, что нас ждет по ту сторону». Его голос звучал довольно мрачно. «Мы так и не пришли к единому мнению». Он все еще был против преждевременного отключения сферы, как и Машта, и многие другие. Пришлось даже проводить общее голосование. Диониситы по-прежнему не желали общаться со мной напрямую, как с носителем темного божества. Но после предложения, переданного Слоилем, хотя бы соизволили объясниться через Далроктов. Они подтвердили версию Мараны. По их твердому убеждению, мир за пределами сферы Стикса давно уничтожен. Захват цитадели кентаврам требовался лишь для одного – не допустить чужаков к центру управления, не позволить отключить сферу. Но раз ремонт печати все-таки запущен, и предотвратить отключение уже невозможно, то теперь они вынуждены уйти в другой мир. Так что защищать цитадель Диониситы больше не собирались, а без их поддержки она точно обречена. Зато они согласились сражаться насмерть возле портала, если вынудят обстоятельства. Любопытно, но Ракшасы в такой исход упорно отказывались верить и с гневным негодованием называли копытных лжецами. Пришлось убеждать мохнатых с позиции логики, и харизма здорово помогла. Если после снятия сферы все будет тихо, они смогут вернуться обратно в свои родные жилища, как будто ничего и не было. Но если события пойдут по худшему сценарию, то разумнее всем в тот момент находиться возле портала». И ракшасы, хоть и с ворчанием, но согласились. Коби присоединились к решению большинством. А изгои? «Изгоем на то, что останется с этим миром, было по большому счету наплевать. Главное унести ноги из проклятого холодом и безнадегой царства снега и льда. С собой я никому остаться не позволил, хотя Рырк из-за этого чуть не полез в драку. Страшно не хотел уходить без меня». «Вот же преданное существо! Не понимаю, чем я такое отношение заслужил. Но даже самый быстрый Ракшас не даст Фурии выложиться в полную силу, когда придется, сломя голову, нестись от кургана до портала. К тому же Рырк все еще калека. Отрубленная конечность регенерировала крайне медленно, и он неизбежно отстанет, превратившись из помощника в абузу. А решать, насколько я понимаю, будет именно скорость». «Не передумал?» проворчал жальник. «Нет. Уверен, что все пойдет как надо, и ты успеешь. Другими словами, тебе не страшно? Не знаю, самокопанием в душе заниматься нет ни малейшего желания, но намерения сводить счеты с жизнью у меня точно не было, не дождетесь. Так или иначе, вырвусь отсюда вместе со всеми. Почему-то я был в этом абсолютно уверен. «Справлюсь. Главное, чтобы справились вы». «Знаешь, они забавные, мелкие ракшата». Жальник заговорил каким-то отстраненным тоном. «Прямо домашние котята, если не обращать внимания, что у них шесть конечностей. Суетятся тут, бегают под ногами. Взрослые их еле отлавливать успевают. Того и гляди, из круга выскочат. Да и кентаврики куда симпатичнее своих непривередливых родителей. А малыши Коби вообще потеха. На Носопырки с лапками». «У тебя нервное, что ли?» «Ага». «Держи себя в руках, дружище жальник». «Держу, может, ты и прав. Попробовать стоило. Что происходит здесь, мы уже знаем. Теперь страсть, как хочу глянуть, что же нас ждет там». «Дар в себя пришел?» «Можно и так сказать. Все еще валяется на носилках, но гляделки открыл. Таращится на всех, как зомби. И стучит зубами, хотя мы его в две куртки замотали». «Сопротивления к холоду ведь нет. Совсем не понимает, кто он и где находится. Не лекарь, а предмет мебели. Ты ведь понимаешь, что он в этом не виноват. Не обращай внимания на мое брюзжание. Просто на душе неспокойно. Понимаю, ждят Машки: После сражения на серпантине трупы Крепуаров, как водятся в этой чертовой вселенной X, растворились вместе со своим барахлом, одарив наш клан двумя сотнями кристаллов сущностей, и сотни кристаллов душ. Оказалось, криды выпадают только с высших демонов, с остальной мелочи крисы. Но с боссов кое-что ценное все же выпало, и лучшее из добычи презентовали мне, а я такой скромный, что отказываться не стал. Застегнув пояс поверх куртки, я вытащил новый кинжал из покрытых черным блестящим лаком ножен. Полюбовался на такое же черное, как ножное лезвие. «Коготь змея. Кинжал». Тип оружия «Холодное», «Одноручное». Материал «Зачарованная демоническая кость». Тип предмета «Редкий». Прочность «109» из «130». Урон «130-170». Слот для усиления «1». Встроена способность «Открытая рана». Любой критический удар имеет высокий шанс вызвать длительное кровотечение. Действие способности длится в зависимости от тяжести нанесенного повреждения. «Хороший ножичек, хоть и без дополнительных статов. Не особо я этими кинжалами владею, с суником как-то лучше получается, но, видимо, придется осваивать комбо-удары в связке меча и кинжала». Но это еще не все. На пальцах левой руки рядом с простым кольцом ранга красовались еще два греющих душу предмета. Стезя стойкости, «Перстень». «Тип предмета выдающийся». «Прочность 100 из 100». «Встроенная способность – абсолют. 5 секунд полной неуязвимости к физическому урону. Затраты энергии нет. Заряд – 10 из 10. Откат – 5 минут. «Моя прелесть». «Перстень». Тип предмета – выдающийся. «Прочность – 30 из 40». «Встроенная способность – привязка». «Вы можете привязать любой предмет снаряжения или оружие к своей душе сроком на 1 месяц. Затраты энергии нет». Заряд 3 из 4. Откат сутки. С удовлетворением пощупал левую мочку. За час прокол давно зажил. Теперь ухо для полноты маленького счастья оттягивал еще один предмет. Инкрустированная хризолитом серебряная серьга. Слеза Дживы. Серьга. Тип предмета уникальный. Прочность 33 из 50. Разум плюс 27. Выносливость плюс 27. Встроена способность. Живая броня. Защита игрока автоматически возрастает на 30% на одну минуту, если его здоровье опускается ниже 50%. Затраты энергии нет. Заряд 3 из 5. Откат 1 час. По сравнению с тем трофеем, который достался от охтанов на охотничьей стоянке, Серга двух лун, сила плюс 3, выносливость плюс 3, небо и земля – Этот приз дал Рокте выдрали из уха защитника. Теперь я стал гордым обладателем второго уникального предмета, параметры которого, как и у пламени, будут расти при повышении каждого уровня. И еще кое-что нельзя не упомянуть. Кристалл Мглы Бездны, четвертый ранг Расходник. Расходник вывалился со змея при распылении и легко поместился в рукоятку пламени. Теперь уник отсвечивал мягким фиолетовым сиянием, а кромка его лезвия окуталась темной дрожащей дымкой. Выглядело это довольно опасно. Я отлично помнил, какое действие мгла оказывала на живую ткань. Такими расходниками не разбрасываются по пустякам, и если все пройдет гладко, то заменю его на что-нибудь попроще. Но если возле портала придется туго, пущу вход без малейших колебаний. Ставки чертовски высоки. «Далрогты также пытались всучить доспехи с весьма выдающимися параметрами, специально подобранные для меня из запасов крепости. По ноже, наручек и расу, но с большим сожалением от них пришлось отказаться. Все это добро тянуло кило на двадцать, а лишний вес сейчас ни к чему. Фурии и так будет нелегко. Поэтому подарок для перевозки и хранения я доверил жальнику. Возможно, это ошибка, но мне почему-то казалось, что так будет лучше». «Интуиции стоит доверять, ведь она выручала меня уже не раз и не два Но дума думы-думами, а пора выдвигаться». Выбив пепел из трубки, я отправил ее в подсумок. «Порядок. Эффекты умиротворения и прикосновения божественной силы лишними не будут». Да и тревогу заодно заглушил, засевшую в сердце ноющей занозой. Закинув пламень за спину поверх накидки, решительно прошел к алтарю. Кроха, свернувшись калачиком, дремала прямо в хрустальной чаше. Как только выдернул из гнезда фиал реанимации душ, созревавший здесь все то время, пока я в составе рейда ракшасов разбирался с последней печатью и сражался на серпантине, и запихнул в подсумок, Фэри открыла глаза. Глянула сонно и устала, нехотя взлетела с насеста и приземлилась на левое плечо. Передумав, сползла мне под куртку в заранее приготовленный для нее меховой мешочек и тут же уснула снова. Намаялась бедолага. Она еще толком не оклемалась после битвы, а пришлось возиться с последним расходником и поглощать для подзарядки кристаллы сущности, чтобы успеть его завершить. В результате она поднялась до 23 уровня, но вымоталась до полного изнеможения». Кстати, очков умений у нее уже хватало, чтобы поднять какую-нибудь из артефактных способностей до третьего ранга. Но я пока решил не спешить. Не зачем так издеваться над малышкой и заставлять ее надрываться. Да и все равно уже нет времени на эксперименты. Фури, вставали же пора! Пока я собирался, Дикоша лежала на полу возле кровати, пристроив массивную голову на могучих лапах и внимательно наблюдая за мной сквозь узкий прищур горевших изумрудной зеленью глаз. Оклик заставил ее вскочить, выгнуть спину и широко зевнуть, продемонстрировав усеянную клыками пасть и розовый язык. «Красавица 26 шестого уровня! Дикоша теперь не отставала и не опережала по опыту. Мы шли, как говорится, ноздря в ноздрю. Таким питомцам можно только гордиться. И отдохнула она явно лучше крохи, что мне и требовалось». Разбросанные вокруг обглоданные кости, оставшиеся от двух клыканов, от движения ее мощного тела покатились в стороны. Последний подарок киски от Карастера и его компании. Парни специально потратили время, чтобы доставить жратву. Я спустился по скрипучим деревянным ступенькам лестницы на второй этаж, с любопытством глядя на результат своего последнего эксперимента. Нечто сияющее, потрескивающее и изредка исторгающая короткие молнии посреди зала. Попытка активировать ключ к измерению ни к чему не привела, а вот расходник «Дверь в измерение» запустился. Кристалл поднялся на метр от поверхности пола и превратился в миниатюрное радужное солнце размером с крупный грейпфрут, а система выдала сообщение о поиске осколков реальностей и запустила таймер на 24 часа. В принципе логично. Чтобы воспользоваться ключом, для начала следует найти дверь. За прошедший час ничего не изменилось. Шар сиял, таймер тикал. Прервать процесс не вышло. Завис в подвешенном состоянии. Наверное, это как поиск радиостанции при первой настройке приемника. Пока не прощупает все окружающее пространство, не успокоится. Но для меня это слишком поздно. Придется списать как неудачу. Отвернувшись, прошел дальше и остановился возле стола «Феникса Крика». Теперь все девять кристаллов двигались по столешнице синхронно, одним лучом, с тихим шелестом, прорезая в камни орбиты вокруг синхронизатора. Как только выдрузил сияющую диадему на макушку, матовая поверхность шара очистилась, демонстрируя объемную цветную картинку. Вид сверху на разваленные алмазные короны. Эта диадема оказалась сюрпризом. Управление процессом прерывалось, как только выходил из цитадели. «Схитрить и отключить сферу Стикса уже возле портала, увы, не выйдет, только отсюда». Ого, сколько же их там собралось! Вся площадь вокруг Колыбели, словно праздничная гирлянда, переливалась от зеленых и желтых точек, обозначающих не меньше трех сотен живых душ. Сейчас в списке клана значилось 119 существ, из 150 возможных для пятого уровня развития, что позволило добраться до следующего достижения с соответствующей наградой. Новое достижение. Стольник. Вы успешно приняли в клан сотню новичков в течение одного дня. Награда. Харизма плюс 2. 15. Опыт. Плюс 50%. 296 150. От текущего уровня. Плюс 0,5 сейва. 5,95. Плюс 10... 64, очков умений клана. Но я забрал не весь опыт. Два десятка коби, желающих вступить в ряды охотников за удачей, предусмотрительно принимать не стал. В ожидании, когда дар очухается настолько, чтобы себя осознавать. На всякий случай заранее назначил его на должность офицера-вербовщика. Потом такой возможности может и не быть. По моим расчетам, опыт этих двух десятков позволит магу подняться примерно до 18 уровня, Это намного лучше, чем нынешний девятый, а мне на 26 шестом эти крохи опыта уже бесполезны. Потенциал вербовочного бонуса исчерпан, я бы отдал дару и больше, но все еще надеялся, что каждый процент корреляции, набранный с уровнями, все-таки сыграет положительную роль. Надеюсь также, что лекарь по ту сторону портала все-таки не понадобится. Шаманы Диониситов все еще отбывали срок в усыпальнице после недавнего рейда. И застряли они там надолго, а от одного нашего лекаря вряд ли будет толк, даже если он очнется прямо сейчас. Но в новом мире, после перехода, когда мы будем наиболее уязвимы, его услуги все же могут пригодиться для общего выживания. Мы. Я усмехнулся. Посмотрим, насколько осуществится это мы. Надеюсь, моя роль в этом мире не закончится с этим чертовым эпик-квестом. Когда они уходили, то смотрели на меня, как на героя. «Или как на безумца. Разница-то невелика. Да и какое тут в задницу геройство?» Проклятый эпик-квест поставил в безвыходную ситуацию, не спрашивая моего согласия. «Мне ведь вовсе не надоело жить. Но никто, кроме ключника, не сможет отключить сферу. И никто не сможет меня заменить. Этот квест невозможно передать другому. Можно было, конечно, плюнуть на все и дать событиям катиться своим чередом». Я мог промолчать о предсказании Сукубы, а о требованиях Диониситов отмахнуться как от форменного бреда и попытаться пережить волну крипоров вместе со всеми, и сгинуть тоже вместе со всеми. Нет уж, лавры-самоубийцы меня не прельщают, но других вариантов развития событий я не вижу. Этот риск необходим. И сдается мне, он заложен в эпик-квест изначально. Этакая задачка на смекалку, как раз мне по плечу. Что ж, оттягивать дальше не стоит. «Жальник, начинаю». «Понял, ждем». «Вот сейчас и выясним, кто прав, Диониситы или Ракшасы». Джер дал мне слово, что если все пойдет плохо, то изгои будут сражаться, пока я не доберусь до портала, если это вообще окажется возможным. Расчетное время синхронизации энергетических потоков сферы Стикса при имеющемся уровне повреждений – 21 час». Текущий прогноз при отключении сферы стикса до окончания синхронизации, вероятность избежать разрушения мира 75%, корреляция от уровня ключника плюс 26%. Отключить сферу стикса, да или нет? Да, и будь что будет, вставьте ключ в синхронизатор. Вот тебе и на, получается в любом случае обмануть систему не удалось бы, присутствие ключника требовалось до последнего. Вынув из подсумка кристалл души Феникса Крика, я аккуратно опустил его в образовавшееся на макушке синхронизатора отверстие. Оно тут же заросло, шар помутнел, прервав видеотрансляцию с долины. А кристаллы на столешнице остановились, как вкопанные. И повисла гнетущая тишина. Я тоже замер, прислушиваясь. Прислушиваясь к чему? К тому, что вдруг треснет небесный свод, полыхнут молнии и ударит гром? «Задание ключник выполнено». Награда 100% опыта от текущего уровня плюс 1 7,5 сейф. Получен новый уровень 27. Текущее значение опыта 37 680 из 852910 и опять ни фанфар, ни достижений, да и Алан с ними сейчас важнее совсем другое. Иха! Донесся по чату ликующего вопль жальника. Портал появился. Секунду. Прикинь, а мир только один. Но название приятное. Лазурные водопады. Для игроков с 30 по 50 уровни. Надеюсь, что это курорт, как я и хотел. Хотя лунная радуга тоже нейтрально звучит, а по сути полный отстой. Единственная проблема. Система утверждает, что портал односторонний. Придется уходить без предварительной разведки. А крипуары? Да не видно никого. «Короче, запускаю рейд. Потом гражданских. Действуй. Ты тоже там не спи, мы тебя ждем. Рырк клянется, что без тебя не уйдет. Да и что на тебя зла, как тысяча демонов. Пока не вытащишь из непотия ее ненаглядную чупу, она тебе не позволит помереть в гордом одиночестве. Вон стоит и бурчит свою правду-правду. «Уже бегу!» – я ухмыльнулся, сдернул с макушки уже бесполезную диадему – и засунул ее в подсумок. Ключ похерился, но хоть эту вещичку прихвачу на память. Сбежав по лестнице вниз, вскочил на летевшую следом фурию, и уже верхом вихрем пронесся по серпантину к подножью кургана. Выбравшись на финишную прямую, мы рванули, что есть мочи, по проторенной еще крепуарами тропе, к подземному туннелю. На широком скальном выступе, расположенном по левую сторону в полусотни метров от меня, Расселись на задницах несколько клыканов. Снова отрезпились. Черт! Но теперь они нападать не спешили, лишь свирепо смотрели издали, щеря зубастые пасти. Сократившаяся разница в уровнях сыграла свою роль. Уверен, что мы с Вурией порвем любого из них на тряпочке, даже без душелова. На мою долю в лунной радуге выпало немало приключений с риском для жизни. И пора оставить эту реальность и всех ее обитателей в прошлом, «Все получилось. Все получилось, и чертов мир не рухнул. Я твердил это как молитву. Все получилось». Вот и подземный ход. Мысленно растолкав кроху, чтобы поработала фонариком, я направил фурию прямо в зияющий тьмой зев, чтобы пронестись 2 километра по туннелю и без перепада высот сразу оказаться в ущелье. И что-то заставило меня остановиться. Повинуясь мысленной команде, фурия затормозила, взрывая лапами снег прямо перед входом. Ощущение надвигающейся беды нависло, словно грозовая туча. Алан темный. Его проделки? О чем он желает предупредить на этот раз? Или я просто что-то так и не сделал для него? Да какого черта? Ведь остался последний рывок. Вперед же! Фурия чует ту же опасность, что и я. Недовольно зарычала, но все-таки ринулась в темноту. На плече вспыхнула кроха, освещая проносящиеся мимо шершавые стены. «Зуб!» Доносившийся голос жальника был полон тревоги. «Что-то все-таки происходит. Дрожь. Вибрация под ногами. Она нарастает. О, Боже! Небо, зуб! Посмотри на небо!» «Не могу я под землей. Что случилось?» «Выбирайся быстрее. Горы рушатся. Я серьезно. Жуть а Мы...» «Новое достижение. Разрушитель миров. Ваши действия привели к уничтожению лунной радуги». Деяние, достойное промысла в темных богов. Достижение запечатлено в Великой Книге Бытия и станет известно во всем мире Вселенной Х. Награда. Репутация со всеми темными божествами повышена до благосклонности. Шанс нахождения осколков реальности увеличен на 50%. Кто-то там наверху решил посмеяться надо мной от души. Я вообще-то планировал стать спасителем. Ваша репутация у Алана Темного – благосклонность. 63 из 7500. Получена новая способность от божественного покровителя «Теневой прокол». Туннель вдруг повело куда-то в сторону и дикошу на полной скорости бросило на стену. Удар едва не переломал нам кости, дыхание вышибло, бедро и плечо онемели от боли. Кроха завяжала, как клещ, вцепившись обеими руками в сергу на правом ухе. Туннель дрожал и извивался, словно змея в эпилептическом припадке. По стенам поползли трещины, мрамор оглушительно лопался со стеклянным звоном, выбрасывая облака мелкого крошева. Свод впереди закачался с грохотом, роняя каменные блоки. А ведь меня предупреждали. «Назад!» Но сообразительная фурия уже развернулась сама, помчавшись обратно еще быстрее, чем раньше. Туннель за спиной захлопнулся, словно огромный каменный рот, выплюнув вслед тучи щебня, как только мы выскочили наружу и растерянно закружились на снегу, оглядываясь вокруг и не понимая, что делать дальше. Бежать было некуда, потому что снаружи царила ночь, а над головой, насколько хватало глаз, разверся ад. Багровые полотнища, словно праздничные ленты, широкими потоками извивались в черных небесах, скрещиваясь и переплетаясь, и каждая из таких лент была рекой огня». Почву непрерывно трясло, будто снизу в земную твердь без устали били сотни гигантских молотов. Грозный нарастающий гул заставил обернуться в сторону гор, за которыми находилась долина алмазной короны. На моих глазах эти горы за считанные секунды осели вниз, исчезли и испарились с устрашающей скоростью толкнув волну разрушений дальше. Равнина трескалась во всех направлениях. Куски поверхности в сотни метров площадью вздымались, словно чудовищные льдины во время ледохода, и с грохотом рушились вниз. Верхом на фурии я вертелся на месте, и обессиливающий ужас вымораживал сознание, рвал мысли, как гнилые нити. «Если я сейчас сгину, возродиться будет просто негде. Но куда ни глянь, везде одно и то же. Бежать некуда, выбраться из такой смертельной ловушки не в силах человеческих. Я пропал, окончательно и бесповоротно». Чат давно молчал, все иконки соклановцев посерели. Если бы не успели уйти в портал, то на их именах красовались бы черепа. Просто теперь они вне зоны доступа. Хоть кому-то повезло. С отчаянием обреченного, подумал я. Обнаружен осколок реальности. Присвоено условное название. Цитадель Крика. Дистанция 203 метра. Следуйте по метке на карте. Активируйте ключ к измерению, чтобы получить доступ. «Еще бы не было осколков, ведь мир разваливается на глазах. Так вот, какие условия нужны для срабатывания поиска двери». Я живо развернул фурию в сторону цитадели Крика, еще толком не понимая, что делать, но хотя бы получив подсказку. Сердце стучало, как сумасшедшее, грозя выпрыгнуть из груди. Но не успели мы с фурией промчаться и сотни метров, как с оглушительным ревом несколько гигантских трещин взломали равнину впереди развернув между мной и моей целью широкую бездонную пропасть. И прямо на моих глазах курган с цитаделью весь целиком начал медленно оседать, словно уходящий в пучину корабль «Колос» с пробитым днищем. Мы с Фурией оказались на самом краю этой пропасти, а вокруг, километр за километром, мир взрывался хаосом гигантских обломков, которые разлетались во все стороны так, словно гравитация исчезла и наступила невесомость». «Следовать пометке? Куда? В бездну?» «Да чтобы вас...» «Вход в осколок реальности цитадель Крика в зоне доступа. Время на подтверждение заявки ограничено. Активировать ключ к измерению». «Тысяча чертей на лысый череп тем? Кто это все придумал?» «Да!» «Выхватив ключ к измерению из-под сумка, я судорожно сжал его в кулаке». «И где же это?» «Кристалл в руке вспыхнул тонкая светящаяся нить, выстрелив из него...» Плавной дугой нырнула куда-то вниз. Глаза впились в этот луч, следуя за ним. Раздирающий воздух рев мешал сосредоточиться, заставляя раскалывающийся мир раскачиваться перед глазами, как раскачивается утлая лочонка под штормовыми порывами ветра. Остроконечный шпиль башни Центра управления к этому моменту опустился ниже уровня равнины метров на пятьдесят, продолжая уменьшаться, а двор комплекса у ее подножья С такой дистанции стал размером не больше спичечного коробка, и его уже затягивала колыхающаяся, как живая тьма, подступившая снизу. Что-то возникло там, на фоне этих чернил. Какое-то радужное пятно. Это и есть вход? Точно. Нить, истончившись с расстоянием и почти исчезнув из виду, вроде уперлась как раз туда. Выбора нет. Я легнул фурию пятками с такой силой, что она взвилась от боли. Развернувшись на поле промчалась с десяток метров, резко затормозила, чуть не сбросив меня со своей спины. Прямо перед трескучей, развернувшейся на поверхности равнины громадной трещиной, готовой поглотить нас всех. Ирванулась обратно, набирая скорость на отпущенном нам отрезке оставшейся тверде. В этот рывок мы вложили весь свой страх, ярость и желание выжить. В следующий миг, оттолкнувшись от края обрыва. Фурия изо всех сил сиганула вперед, распластавшись в воздухе над развершейся под нами бездной. Внимание! Получена новая способность. Ключник. Справочная информация последняя, что может интересовать. В тот момент, когда падаешь в бездну, и эмоции зашкаливают до безумия. Я только и мог что смотреть намертво прикипевшим взглядом на радужную воронку входа, куда несся, как в черную дыру, в обнимку с от ужаса дикошей и визжащий в ухо на одной пронзительной ноте фейри. Вокруг в раскатках снежной пыли рушились целые острова, сталкивались и с оглушительным грохотом разлетались на гигантские осколки. Но визг крохи перебивал даже этот грохот. Любая парочка таких осколков могла растереть всех нас в пыль одним касанием, а их становилось все больше. Окружающее пространство стремительно заполнялось падающим мусором, И сужалась, словно стенки гигантского колодца, грозя раздавить нас в своих равнодушных и безжалостных объятиях. А воронка приближалась издевательски неторопливо, да еще постепенно смещалась в сторону и вниз, уходя из-под ног. Вокруг нее ослепительно вспыхивали желтые и голубые молнии, ударяя по летящим в жерло камням и превращая их в плазменные разрывы. И в опустошенном ужасом сознании билась одна, единственная мысль. «Интересно, я успею?» «Конец!»